Книга 4. Это было Тай. Глава 39. Салли добралась до торгового центра, на углу Фикниган-стрит, лишь поздно вечером. Движение по Болдеровскому шоссе было просто кошмаром. Нескончаемый поток машин двигался по трем полосам четырехрядной магистрали, причем все спешили прочь от города. На глухих проселках, в горах Блэк-Рукс, Салли тоже встречала десятки машин и группы людей. Тут и там попадавшихся на обочинах, некоторые пытались голосовать. Салли гордо проезжала мимо. Кроме того, она держала радио выключенным, не желая слушать даже сводку погоды. Что-то подсказывало ей, что ничего хорошего она не услышит, что новости только расстроят ее. И выбьют из кольи и испоганят ей настроение, которое в последние часы было поистине радужным. Салли спешила скорее использовать подвернувшуюся ей возможность быстро и без особых трудов разбогатеть. Подумать только, какая удача свалилась ей в руки, кредит, который позволит ей жить припеваючи, не отказывая себе в мелочах. Для оплаты покупок. На первое время у нее была кредитная карточка Арнтаджа. С помощью этой карточки Салли надеялась даже уладить свои финансовые дела в такой далекой системе, как на Котикус. А кроме того, на черный день у нее имелся добытый в инопланетном модуле камень. Салли довольная ощупала его сквозь ткань бокового кармана. Интересно, сколько за него дадут на ювелирном аукционе? В Накотикусе. На Финиган стрит Салли попыталась припарковать лимузин на автостоянке, но та была настолько забита машинами, что Салли ничего не оставалось, как воспользоваться парковочной площадкой для инвалидов. Затем она решительно направилась в ближайший филиал Колониального банка. Его двери были открыты для клиентов круглые сутки. а вывеска призывно горела бело-голубыми буквами. И тут Салли обратила внимание, что вокруг творится что-то неладное. На торговых улицах толпится народ, а у супермаркета выстроилась очередь, а вторая, еще более длинная, тянулась к оружейному магазинчику Чанга. Что бы ни происходило в городе, события, по-видимому, приняли серьезный оборот. Сали решила не задумываться над этим. У нее и своих забот полон рот. Все мысли Салли были сосредоточены на трансгалактическом рейсе. Шаттл должен был стартовать в восемь утра, и ей никак нельзя было опоздать. Собственно, ей хотелось только одного, поскорее унести отсюда ноги, навсегда. По пути в банк, Салли на глаза попался магазинчик готовой дамской одежды. Он еще не закрылся. Салли отчаянно нуждалась в смене гардероба. А кроме того, ее подмывало сделать хоть несколько покупок. Это было бойкое придорожное заведение с неплохим выбором повседневных костюмов и платьев. Обычно Салли таких магазинов избегала, но сейчас, не раздумывая, ухватила шерстяные дамские брюки. Тускло-серого цвета, такой же пиджак, пару блузок и большую упаковку нижнего белья. Затем она купила пальто саскачского покроя, длинное и изящное, доходящее до самых щиколоток, с высоким стоячим воротником от дождя. А к нему, конечно же, саскачскую шляпу с высокими полями. Кредитная карточка Рентаджа сработала безупречно. Касса проглотила ее, даже не пикнув. Затем Салли нырнула в обувной магазин по соседству, страстно желая избавиться от ботинок Брюддара, которые до того натерли ей ноги, что ходьба превратилась в сплошную пытку. Салли выбрала им на замену удобные пару туфель на низком каблуке и снова протянула кредитную карточку Арнтаджа. Продавец человек с седыми волосами, явный неврастенник, обслуживал ее, почти не замечая, что делает. Радио было включено на полную громкость, а сам продавец кричал в телефонную трубку о каких-то людях борзых или что-то в этом роде. Салли сосредоточилась на туфлях и старалась не прислушиваться к радиорепортажу, пока продавец проверял карточку и упаковывал туфли. Выйдя из магазинчика, Салли отправила ботинки-брюд в мусорный бак. Затем, расталкивая толпу, направилась в банк, заняла отдельную кабинку и с помощью кредитной карточки Райбена попыталась получить доступ к счетам его корпорации. Поначалу связь не срабатывала, а затем экран проинформировал Салли, что все банки закрыты в связи с непредвиденными обстоятельствами. Из строя вышли коммуникации и компьютерная сеть. Банк приносит своим клиентам извинения и обещает возобновить операции в ближайшее время. Салли тупо уставилась на экран, затем перевела взгляд на служащих банка, троих молодых людей, которые не могут оторваться от экранчика портативного телевизора на конторке в глубине зала. Салли закусила губу. Черт знает, что тут происходит!» Она машинально поднялась, вышла из зала и зашагала вниз по бульвару в кафе,